Глава 19. Вы должно быть голодны, предположил король. А я не сразу нашла, что на это ответить. Голодна ли я? Чёртовски. Я умирала от голода ещё от добесславной прогулки по коридорам дворца, по дорожкам парка и до купания в королевском пруду, а сейчас и вовсе съела бы слона. Да только я понятия не имела, как есть этого слона по этикету. И разумеется, не имела представления о том, как следует принимать пищу в присутствии коронованной особы. Может, при королях вообще нельзя есть? В животе громко заурчало и стало ясно, что мой ответ уже не требуется. "Я вас понял", синие глаза весело блеснули. Король что-то тихо пробормотал, и прямо передо мной возник кневысокий круглый столик. Сверкали хрустальные бокалы, поблёскивали золотой росписью изящные тоненькие тарелки, тарелочки, салатники, вазочки. и совсем непонятные штучки. Не знаю, чем они были наполнены, но выглядело ужасно вкусно. А запах он просто сводил с ума. Прошу. Его величество обвёл рукой всё это великолепие и уселся в мягкое кресло прямо напротив меня. Я сглотнула и незаметно покосилась на столовые приборы. На моё счастье, из всего их пугающего многообразия возле тарелки лежали лишь два — вилка и ножик. Ну уж с ними-то я как-нибудь справлюсь. Приятного аппетита, сказал король и приступил к обеду. Вот же он даже ел красиво. Я завороженно смотрела, как двигаются его руки, губы. Ешьте? Я вздрогнула и подняла взгляд. Король пристально смотрел на меня. Синие глаза потемнели, казались почти чёрными. Чёрт, и давно он наблюдает за мной? Щёки вспыхнули, я быстро опустила голову, протянула руку, чтобы положить чего-нибудь себе. И тут Честное слово, я даже не поняла, как это произошло. То ли случайно задела длинным рукавом, то ли ещё что-то, но моя тарелка с жалобным звоном упала на пол и разбилась в дребезги на крохотные кусочки, поблёскивающие золотом. Благо, ещё пустая, а иначе я с ужасом представила, как ошмётки еды разлетаются в стороны, попадают на халат его величества, хотя и того, что тарелка была явно дорогая, наверняка из какого-нибудь эксклюзивного королевского сервиза. вполне хватило, чтобы покраснеть ещё больше. «Ничего страшного», — сказал король. Он точно так же, как накануне дознаватель, что-то прошептал, и осколки растворились. Вот чего мне не хватало в моей прошлой жизни, это такого продвинутого варианта уборки. Передо мной появилась новая тарелка, вроде как намёк. Можешь переколотить тут всё, что угодно, во дворце посуды хватает. Не особенно выбирая, я наложила себе понемногу всяких малознакомых яств. И начала их пробовать. Только вот боюсь, по-настоящему их вкуса я не ощутила. Вилка то и дело выскакивала у меня из рук. Я несколько раз роняла подцепленные кусочки то на тарелку, а то и вовсе на стол. Его величество каждый раз при этом подозрительно кашлял. Боже, какой кошмар. Прав был плюшевый граф. Я действительно неуклюжа, словно медведица в бакалее. Вот посмотрит король на меня и подумает, что в нашем мире люди не умеют пользоваться столовыми приборами, и до попадания сюда я ела руками с пола или как коты, лицом из миски. Чтобы хоть чем-то отвлечь его от подобных мыслей, я сама завела разговор. Что вы теперь думаете о моём видении? Не боитесь, что сбудется? А я должна о нём думать и бояться? Король насмешливо приподнял бровь. Ну нет, наверное, пробормотал я. Просто я вас там видела, и вы не выглядели слишком счастливым. Неужели? И снова в низком хрипловатом голосе послышалась насмешка. В общем, паршиво вы выглядели, вот что я скажу. Так, может, вам имеет смысл спрятаться, ну или хотя бы не ходить в академию? А вот это странно, покачал головой король. Обычно девушки хотят меня видеть в академии. О боже, она опять всё о том же. Меня это совершенно не интересует, уверенно сказала я. То есть я не кажусь вам даже немного симпатичным, заинтересовался король. Вот что на такое можно ответить. Разумеется, он казался мне симпатичным, да и любому, у кого есть глаза, он казался бы симпатичным, и не немного, а очень даже. Но признавать это открыто я точно не собиралась. Какая разница? Вовсе не о том я сейчас говорила. Да будь вы даже совершенно уродливы, мне будет жаль, если вас похитят. И всё-таки уродливым вы меня не считаете, продолжал допытываться король. Я вздохнула и снова выронила вилку. Сказала бы я ему, кем его считаю, но боюсь, это будет оскорблением короны. То есть, я покосилась на бокал с чем-то рубиново-красным. Пить хотелось ужасно, но взять его не рискнула. Хватит с меня и одной разбитой тарелки. Так и была пустая. Прятаться в какой-нибудь специально построенный бункер вы не намерены? Спрятаться в бункере, чтобы меня не посадили в подземелье? усмехнулся король. Честно говоря, не вижу большой разницы между тем и другим, так что, пожалуй, я продолжу жить, как и жил раньше. Я открыл рот, чтобы возразить, но тут распахнулась дверь, и в кабинет проскользнула всё та же немолодая служанка с двумя стопками аккуратно сложенной одежды. Она застыла у дверей, как-то странно поглядывая то на меня, то на короля. Ну и в чём же дело? Тут не принято сидеть при короле в махровом халате или вообще не принято сидеть при короле. Нет, теряться в догадках можно сколько угодно, и дело это совсем не продуктивное. Вскочив с кресла, я подбежала к служанке, пробормотав спасибо, схватила свою одежду и скрылась за портьерой. В маленькой комнате я с сожалением сняла халат, натянула на себя идеально чистое, пахнущее свежестью платье, едва не забыв переложить карты из одного кармана в другой. Обошлось и немного помедлила. Король ведь тоже, наверное, переодевается. И я не хотела застать его в пикантном виде. Уже взялась за ручку двери, но снова застыла. А вдруг он одевается слишком медленно? Я простояла хороших минут 15, пока из-под двери не потянуло умопомрачительным горьковатым запахом кофе. Лишь тогда решилась выйти. Король в чёрных брюках и в белоснежной рубашке с расстёгнутыми верхними пуговицами сидел в своём кресле. Он небрежно откинулся на его спинку, вытянув вперёд ноги и отхлёбывал по глоточку из тонкой фарфоровой чашки, которая казалась совсем крошечной в загорелой сильной руке. «Желаете?» Его Величество щёлкнул пальцами, и на совершенно пустом столе материализовалась ещё одна дымящаяся чашка и вазочка с румяной выпечкой. «Желаю, ещё как желаю, и кофе, и плюшку, и... И ещё посидеть с ним рядом, поговорить...» «Нет, мне пора». Кажется, я и так уже злоупотребила королевским гостеприимством и нарушила с десяток местных представлений об этикете и приличиях. Хватит, нагостилась. Пора домой.